Глава 53 Когда дорожная карета остановилась возле настоящего замка, я, честно сказать, немного растерялась. Огромный старинный особняк окружал красивый ухоженный парк, в котором можно было запросто потеряться. «Ты говорил, что твоя бабушка живет одна», — уточнила я. «Так и есть», — кивнул Дмитрий. «Тут». Я даже пальчиком в окошко кареты ткнула. «Да, это родовое поместье Сент-Фелис. Когда-нибудь оно станет моим. Нашим», — поправил он. Я недоверчиво посмотрела на дом, потом на мужа и поняла, что он совсем не шутит. Для него это в порядке вещей. И если я действительно хочу быть с ним, мне нужно срочно привыкать к новому образу жизни». Когда дверь кареты распахнулась, на крыльце нас уже ждала целая шеренга слуг. И одна пожилая женщина в строгом темно-зеленом платье. «Митенька, радость моя! Неужели вспомнил про свою старушку?» Дама с улыбкой обняла шагнувшего к ней внука. Сказано это было явно с подначкой, с юмором. Никто бы в здравом уме не назвал эту красивую ухоженную женщину с седыми волосами старушкой. Похлопав Дмитрия по спине, она отстранилась. «Ну-ка, ну-ка, это и есть та самая девица, которая смогла обвести вокруг пальца целого штабс-капитана императорской гвардии». Я немного струхнула, но дама по-прежнему смотрела на меня с улыбкой, а в ее глазах я заметила одобрение. «Иди-ка сюда, моя дорогая, я тебя обниму». Объятия оказались крепкими, От бабушки Митрия пахло розами и немного яблочным пирогом. «Ну что, дети мои, проголодались? Идемте в дом!» Мне импонировало, что она общается с нами вот так по-простому. И еще больше нравилось, как она называет внука — Митенькой. Лишь вечером он признался, что назвался мне этим именем, потому что так зовет его бабушка. Когда вошли в дом, я словно в музей попала. Кругом мрамор, хрусталь, позолота, ковры, картины. Теперь я поняла, что отличает князей от обычных дворян. Это не только высокое положение, но и очень-очень много денег. Я не знаю, как хозяйке удавалось так вышкалить слуг, но когда мы оказались в столовой, стол был уже полностью сервирован. Сразу три служанки поднесли нам небольшие чаши с водой, чтобы мы помыли руки. Следом нам подали полотенца, подогретые. Я смотрела на Дмитрия, стараясь повторять все вслед за ним, и нигде не опростоволоситься. А он тем временем продолжал разговор с бабушкой. Прости, что не стали тебя предупреждать. Хотели сделать сюрприз. Обожаю такие сюрпризы. Надеюсь, вы задержитесь у меня на несколько дней. Об этом я и хотел с тобой поговорить. «Дело в том, что Натали нужно обновить свой гардероб. Я подумал, что именно ты сможешь нам в этом помочь». «Ох, дорогая, с большим удовольствием!» Мне послали ослепительную улыбку. «Я велю сейчас же послать за моим личным портным». Она шевельнула пальцами на руке, и одна из стоящих возле стены служанок сорвалась с места, причём совершенно беззвучно. «И мы хотели бы обсудить с тобой кое-что еще. Дмитрий рассказал его идею с настоящим свадебным торжеством. «Хочу разыскать того же храмовика. Пусть обвенчает нас еще раз, только в столичном храме». Бабушка его идею полностью поддержала, сказав, что мы приняли правильное решение. «Нужно уважать родителей и многочисленных родственников». Правда, после этого разговора еще одна горничная из шеренги слуг сорвалась с места. Как я потом узнала, готовит нам с Митрием отдельные спальни. В доме было целых пятьдесят две гостевые комнаты, так что проблем с этим не возникло. Первый вечер нам тактично дали отдохнуть, а уже утром меня взяли в оборот вызванные в службу портные. Следом за ними последовал сапожник. Каждому наряду нужно было успеть сделать свою пару обуви. А еще аксессуары, шляпки, перчатки, зонтики. Сама бы я с этим никогда не справилась. Но ко мне приставили сразу двух горничных. С Дмитрием мы чаще всего виделись только за столом. Да еще вечером, когда все в доме затихало. Хозяйка предпочитала ложиться спать пораньше. Обычно мы просили накрыть нам стол в одной из беседок. легкий ужин, чай, фрукты. Митрий рассказал, что отправил полсотни писем и поручений. Его родители смирились, что свадьбы не избежать, и стали активно готовиться к пышному празднованию. Хромовик как раз возвращался из своего паломничества. Его быстро разыскали. Даже сам император был извещен и обещал принять активное участие. Уже и дату назначили. «Нам нужно дать объявление в газету. Хочешь поехать со мной?» — предложил Митрий. «Конечно, хочу. Я была рада хоть на несколько часов вырваться из цепких лап портного и его помощниц. А еще его бабушка каждый день по два часа заставляла меня учить имена всех родственников, а потом и самых важных придворных при его императорском величестве». Затем еще час с учителем этикета. Ну и про танцы тоже не забыли. К вечеру я чувствовала себя словно выжатый лимон. Думаю, небольшая прогулка пойдет мне только на пользу. Утром после завтрака горничные помогли мне облачиться в один из новых нарядов, и мы отправились в город. Кстати, при желании отсюда до столицы можно было добраться всего за три часа. В типографии... Остро пахло железом, пылью и бумагой. Пока Дмитрий договаривался с редактором о выходе нашего объявления, я перебирала лежащие на столе издания. Вдруг глаз зацепился за очень знакомые слова. Но самое удивительное, я никак не ожидала увидеть их в этом мире. Небольшая заметка на последней странице газеты гласила. «Продаётся славянский шкаф». Встретимся у памятника Ленина на улице Советской, в руках у меня будет журнал «Огонек», в петлице «Гвоздика». Я сначала даже глазам своим не поверила, перечитывая заметку снова и снова. Возможно, отдельные слова и не привлекли бы моего интереса. Но фраза была составлена так, как ее мог произнести только мой соотечественник. Для остальных она оставалась обычной абракадаброй, не несущий никакого полезного смысла, просто чья-то шутка. Схватив газету, едва скрывая свое волнение, я подошла к редактору, который как раз показывал Дмитрию рамки для объявлений. «Предлагаю вот эту с розами, стильно и торжественно. Или вот, взгляните, эти вензеля очень лаконично. «Прошу прощения», — прервала я их, — «скажите, что это за газета?» «Это столичное издание. Мы ежедневно получаем несколько десятков экземпляров». «Меня заинтересовало вот это объявление». Я показала редактору заметку. «Как можно связаться с тем, кто ее подал?» «Очень странная заметка». Митрий покрутил в руках газету и отдал ее редактору. «Почему она тебя заинтересовала?» «У моей мамы был такой шкаф, славянский». Он всегда мне очень нравился. Я хотела бы купить такой же в память о маме. Пожалуй, это был бы лучший свадебный подарок. Зная, как тяжело дается мне предсвадебная суета, Дмитрий старался во всем не угодить. Сработало и сейчас. «Вы нам поможете?» — обратился он к редактору. Вот только его просьба больше походила на приказ. Тот под его взглядом часто-часто закивал. «Я сейчас же отправлю послание в столичную редакцию. Знаете, нам совсем недавно провели новейшее изобретение. Телеграф называется. Сообщения передаются практически мгновенно», — похвалился он. Ещё одно знакомое слово заставило мое сердце биться чаще. Заметив, что со мной творится что-то не то, Дмитрий взял мою руку, поднося к своим губам. «Дорогая, не стоит так переживать». Я раздобуду тебе этот шкаф. Я хочу сама переговорить с продавцом. Вдруг это тот самый. Если только я буду рядом. Улыбнулся он. Телеграф сработал действительно быстро. Скоро мы получили сообщение, что продавцом связались, и он ожидает нас сегодня с 5 до 6 вечера в одной из столичных рестораций. Если выехать сейчас, то мы как раз успеем. Мы же поедем Пожалуйста! Я сложила ладони в умоляющем жесте. Хорошо. Только нужно сообщить бабуле, чтобы она отпустила твоих репетиторов. Занятий сегодня не будет. Ура! Я захлопала в ладоши. Спасибо. Сказав редактору, что нас вполне устроит рамочка с розами, и объявление о помолвке должно выйти в строго определенный день, мы покинули типографию. На улице Дмитрий подозвал какого-то парнишку, сунул ему монетку и, отдав записку, велел отнести ее в княжеское поместье. Затем были долгие три часа поездки до столицы. Поначалу Дмитрий пытался меня разговорить, но я так волновалась, что чаще всего отвечала не в попад, и он оставил меня в покое. Столица, как и любой большой город, встретила нас шумом, Оживленным дорожным движением и спешащими по своим делам людьми. Ресторация находилась почти в самом центре. «Сломанная подкова» — значилась на вывеске. Тут же на цепях висела огромная выкрашенная в золотой цвет подкова с отломанным кончиком. Странное название для ресторана. Но когда мы вошли внутрь, я удивилась еще больше. Заведение было стилизовано под сельскую таверну, но, судя по сидящим за столам господам в богатых одеждах, это место им нравилось. Не успели мы войти, к нам тут же подскочила девушка, наряженная селянкой. «У вас заказано?» — спросила она. «Мы по объявлению. Нас ожидают. Прошу за мной». Девушка присела в поклоне, а потом повела нас через обеденный зал вглубь помещения. «Госпожа Мари, к вам пришли!» Она остановилась возле двери, в конце коридора, коротко постучав. Потом еще раз поклонилась и ушла, оставляя нас одних. «Митрий», — я обернулась к мужу, — «прошу, подожди меня здесь. Вдруг ты ее спугнешь, и она откажется говорить». Поняв, что за дверью меня ожидает женщина, немного помедлив, он все же согласился. «Спасибо». Ты самый лучший. Приподнявшись на цыпочках, я чмокнула его в щеку. Он тут же довольно заулыбался. Немного робея, я открыла дверь, заходя внутрь. Там за рабочим столом сидела симпатичная молодая женщина с внимательным взглядом. Доброго дня! Я по объявлению. Подойдя к столу, я положила на него газету. Всю дорогу мяла ее в руках, отчего она немного растрепалась вас заинтересовал шкаф да вот только в моем городе на улице советской нет памятника ленину и что это за город она удивленно сдернула бровь москва саратов словно пароль послышалась в ответ своя женщина поднялась со своего места заключая меня в объятия Мы уже два года печатаем это объявление. Откликнулась только ты. Меня, кстати, Мари зовут. Натали. Подожди. Я нахмурилась. Ты сказала «мы». Есть кто-то еще? Да, София. Но она не любит большие города. И вечно сидит у себя в мастерской. Все что-то изобретает. Телеграф. Да, это ее изобретение. Мы тут понемногу внедряем наши земные штучки. «Ох, как же я рада тебя видеть!» «Давно ты сюда попала?» «В конце весны». «И ты тоже». Мария задумчиво постучала пальцем по своим губам. «Тоже?» — переспросила я. «Мы все попали сюда в конце весны. У Софи даже есть теория на этот счет, Будто в это время между нашей землей и этим миром открывается некий пространственный тоннель. Так мы сюда и попадаем». «Значит, мы можем быть тут не одни?» «Вполне возможно». «Ох, что же-то я заболталась. Есть хочешь?» «Ой», — вспомнила я, — «я же тут не одна. Меня ждет муж. Жених. Нет, муж». Я запуталась, не зная до конца, как правильно называть Митрия. «Даже так?» — скептически улыбнулась Мари. «Ой, все сложно», — махнула я рукой. «Поняла. Говори своему жениху, что встретила старую подругу. Я приглашаю вас в гости. Познакомитесь с моим мужем и детьми. Твой, кстати, в курсе, откуда ты?» «Нет, что ты?» «Поняла». Увидев мое сияющее от радости лицо, Митрий согласился. «На двух колясках мы поехали к Мари домой. Кстати, она тоже носит дворянский титул, так что все приличия соблюдены». Небольшой, окруженный садом двухэтажный особняк находился в спокойном, довольно престижном районе города. Видимо, Мари тоже повезло с мужем. На крыльце нас встречал пожилой дворецкий. Сказав ему несколько слов, Мари первой вошла в распахнутую дверь. «Дорогой, я дома, и у нас гости». «Гости — это хорошо. Значит, что-нибудь вкусненькое будет» донеслось откуда-то снизу. Но там не было никого, кроме огромного черного кота. Знакомьтесь, это Мейджик. И да, не пугайтесь, он говорящий, порода такая. Но, но, что за оскорбление? Я кот благородных кровей. Важно, заявил пушистик, махнул роскошным хвостом и не спеша удалился. На кухню пошел, давать указания насчет ужина, пояснила Мари. «Ага», — кивнула я, подобрав челюсть. «А вот Дмитрий почти не удивился. Неужели такие зверюшки тут не редкость?»